Глава 13. Мартин до конца дня просидел в кабинете и отъезда семьи фармеров не видел. Ему вообще было не до них. Граф наконец-то оказался в уединении, и у него появилась возможность обдумать все произошедшие с ним события и оценить всю полученную информацию. Ясно, что больше всего его беспокоило возможное родство с королем Мидгала. Это было абсолютно неожиданно и очень странно. Поэтому сейчас Мартин невольно погрузился в воспоминания. В семью дяди, старшего брата матери, он попал в пятилетнем возрасте после неожиданной смерти матери. Она проводила детский праздник и допустила резкий выброс огромного количества магии для фейерверка. Справиться с выгоранием не получилось, и Анни тихо угасла через несколько дней. С тех пор мальчик жил в доме дяди. Они приняли его как сына, так как своих детей не было. Мартин плохо помнит детские годы. Единственное, что ему передали лично в руки после смерти матери, была среднего размера шкатулка. Тетушка Мариана сказала, что там хранятся их родовые реликвии. Шкатулка всегда стояла в нижнем ящике стола в кабинете, который вначале принадлежал дяде, после его гибели тетушки, а теперь по праву принадлежит Мартину. И он очень любит здесь работать. У Мартина раньше не было повода посмотреть на эти реликвии, да и, честно говоря, он попросту забыл о них. Но, кажется, сейчас время пришло. Граф открыл стол и достал шкатулку. Она оказалась закрытой на магический замок, который мог открыть либо хозяин, либо его прямые наследники. Мартин нажал деревянную бусинку на крышке. В ответ из нее вышел короткий острый шип, и капля крови графа попала на специальный желобок. После этого раздался тихий скрип, и крышка открылась. Да, в шкатулке лежали семейные реликвии. Малая графская корона, которая принадлежала его матери и, как подозревал Мартин, ни разу не надевалась. Брачные браслеты рода, которые использовались только один раз для свадебного обряда старшего брата матери. Перстень с графской печатью, артефакты и семейные бумаги. Именно документы Мартин и начал просматривать в первую очередь. Уже вскрытое завещание деда графа Уоррена Мартин отложил в сторону. Две расписки от короля Густава и несколько от других высших аристократов не особо удивили графа. Род Уоронов всегда был очень богат, а король Густав, например, был богат не всегда. Но все же Мартин не знал об этих еще не выплаченных долгах. Но ну, раз расписки в шкатулке, значит долг еще не погашен. Или что? Здесь же находились документы на владение замками, землями, кораблями и другим имуществом рода. А в самом низу лежали три письма, перевязанных шелковой лентой. Имени и адресата на них не было, только имя отправителя – Анни. То есть его мать кому-то написала эти письма и не отправила. Мартин почувствовал след тайны. Не торопясь, он развернул и внимательно прочитал их. Собственно, это были даже не письма, а записки графини любимому мужчине – Каспару. Ни в одной записке графиня не обращалась к мужчине по титулу, из чего Мартин сделал вывод, что его юная матушка не знала настоящего статуса своего возлюбленного. И это многое объясняло. Либо Каспар не мог открыть свое настоящее положение, либо он сознательно не ставил молодую графиню в известность. Стало также понятно, почему Каспар ничего не знал о Мартине. Он просто не получил той последней записки, в которой графиня признавалась о рождении сына. Непонятно было, почему Анне не сказала никому из родственников об отце ребенка и предпочла молву и присуды вместо какого-нибудь брака, ведь при своем высоком положении она вполне могла выйти замуж и легализовать свою тайную беременность. Но она осталась одна и родила ребенка без мужа. Смелое решение для их общества. «Вот как!» – задумчиво произнес Мартин и задумался. «Получить документальное подтверждение, что король соседнего враждебного государства твой отец – То еще потрясение. И все равно оставалось сильное сомнение, а вдруг все же этот Каспар, которому писала Анни, совсем не будущий король Мидгала. Теперь графа начали одолевать и другие мысли. Как ко всему этому отнесется король Густав, оставит ли его в должности? Надо ли ему знакомиться с отцом и этим нарушать сложившееся престоло наследие в Мидгале? Только вопросов по сестре не возникло ни разу. Мартин сразу решил, что будет помогать леди и опекать ее на правах старшего брата, в меру своих сил. А сил и возможностей у графа было достаточно. Если все же Густав из политических соображений освободит его от должности, граф не потеряет своих богатств. Его поместья, его конюшни и его корабли приносили серьезный доход владельцу. Он был единственным наследником всех своих родных, последним магом рода. «Да, что же все-таки произошло 50 лет назад? Как познакомилась матушка с Каспаром? Почему они расстались? Теперь эту правду уже не узнать. Хотя...» Тетушка Мариана ведь еще жива, слава богини. Не теряя времени, граф позвонил слуге и потребовал пригласить Мариану к себе. Он знал, что, несмотря на позднее время, Мариана еще не ложилась. «Что случилось, дорогой?» Тетушка неторопливо вошла в кабинет. Мариана, у меня будут к тебе неожиданные вопросы. Попытайся вспомнить и рассказать мне как можно больше. И очень прошу ни с кем не делиться нашим разговором. Я собираюсь спросить у тебя совета». «Ты? Совета?» «Поистине мир перевернулся», – всплеснула руками графиня и подсела к столу. «Говори, я готова». Мартин одобрительно взглянул на женщину. Сколько он себя помнил, Мариану невозможно было чем-то удивить или вывести из себя. Она великолепно владела собой, обладала твердым характером, сильной волей и здравым мышлением. Это ей помогло, оставшись без старших мужчин рода, сохранить владение и воспитать племянника. «Мариана, ты знаешь, что я только что вернулся из княжества? Там я нашел сестру и, кажется, отца». Сразу открыл карты граф. «Это удивительно, но пока непонятно», – почти спокойно ответила тетушка, но пальцы ее задрожали, выдавая волнение, а щеки побелели. «Оборотни уверяет что сестра родная, у нас общий отец. Они определяют это нюхом». «Я знаю про возможности оборотней», – медленно произнесла Марианна. «Но также знаю, что на свете много аферистов, готовых ради выгоды утверждать что угодно. Я поверю в ваше родство только после магического анализа». «Я тоже знаю об аферистах по долгу службы», – усмехнулся граф. «Но тут другой случай. Моя предполагаемая сестра – принцесса Ледия. Она жена оборотня Маркиза Руперта Кросби». Он и сообщил о нашем родстве. ледо беременна тройней, ее магия интенсивно расходуется, и я помог ей с пополнением резерва. «Но это возможно только между родственниками или из накопителя», – недоверчиво воскликнула тетя. «Вот именно. Поэтому я почти уверен, что Ледия моя сестра». «А значит, Каспар твой отец», – понятливо кивнула графиня. «Ты так предположил». «Да, и этому есть еще одно подтверждение. Записки матушки, которые я сейчас обнаружил в шкатулке, которую ты мне сама вручила еще в пятилетнем возрасте». Граф передал Мариане все три записки. «Знаешь ли ты что-нибудь об этой истории?» «Ох!» – сложила руки в молитвенном жесте тетушка. «Какая неожиданная тайна!» Мартин терпеливо ждал, пока она просмотрит записки. Вначале тетушка читала отстраненно, но вдруг приостановилась вернулась каким-то строчкам еще раз и потрясенно подняла глаза на племянника. «Мартин, получается, что тот офицер из Мидгала, который с отрядом остановился в нашем поместье во время магических игр, был будущий король Мидгала?» «Игры, точно! Ведь здесь в Рейквике 50 лет назад проходили игры, поэтому принц Мидгала мог быть здесь. Он же тогда впервые участвовал в магических состязаниях, Выходит, дед принял тогда делегацию Мидгала. Матушка была еще молода, ей едва исполнилось 25 первое совершеннолетие, и ей пришлось исполнять роль хозяйки. «Да, и поэтому твой дед вызвал нас, старшего сына с женой. Мы опоздали на один день, но я успела помочь Анне, хотя мне и самой было всего 30 лет. Она к тому времени уже познакомилась с Каспаром. Но малыш...» – она обратилась к племяннику, как в детстве – Я ничего не знаю об их отношениях, да и внешне они сохраняли подчеркнуто вежливые отношения. Прости, я не знаю этой истории, Мартин. Но ты все равно помогла, утешил тетушку граф. По крайней мере, мне теперь понятно, как они встретились. Игры заставили приехать принца в рейквик, а наплыв гостей заставил искать удобное место. Им оказалась усадьба деда. М да. Скоро состоится свадьба леди с маркизом, через недолгую паузу напомнил граф. «Я поеду в Мидгал и постараюсь встретиться с Каспаром, а может и раньше. Если он мой отец, я хочу знать об этом, и хочу, чтобы он знал обо мне. Но вначале поговорю с Густавом и посоветую с ним. Он с юности помогал мне, стал вторым отцом и другом, я не могу его обманывать». «Правильно, дорогой, я тоже так думаю», — решительно тряхнула кудряшками графиня. «А София знает?» «Знает, это она помогала леди сохранить беременность и слышала наш разговор с Маркизом». «Еще знает Дерек и пара оборотней, а больше никто». «Густав, мы с тобой не просто король и подданный, мы друзья. Надеюсь». Через короткую паузу добавил Мартин. «Я тебе сейчас кое-что расскажу и попрошу до времени эти сведения не разглашать и не говорить даже Бакличу». «Заинтриговал Мартин, но, зная тебя, подозреваю, что дело действительно сложное. Рассказывай». «Мне придется вернуться на 50 лет назад, к магическим играм в Рейквике. Вы с Каспаром впервые встретились на полигоне». «Интересно, продолжай». Отряд Мидгала остановился тогда в поместье деда. Ты знаешь, что оно находится всего в Десятилее от Рейквика. Там был и есть сейчас свой магический полигон, что удобно для тренировок мага. В Рейквике на тот момент все особняки были заняты, да и за городом тренироваться даже удобнее. Поэтому, я думаю, делегация Мидгала выбрала наше поместье». На тот момент в поместье жили только дед и моя матушка, тогда еще юная Магесса. «Я помню твою мать, Мартин. Она была красивой талантливой Магессой». Король нахмурился. «Скажу честно, одно время я всерьез рассматривал возможность жениться на Анне, но интересы королевства продиктовали другой брак. Мне пришлось жениться на Ириде, принцессе Шетрида. Анне же, насколько я помню, замуж так и не выходила. И что за тайну я сейчас узнаю?» «Серьезную. Я сын Каспара, По крайней мере, по первоначальным данным. И хочу знать это точно, прежде чем встречу с ним». «Прости, а откуда у тебя такие данные?» – опешил от неожиданности король. «Ты знаешь о похищении Софии на днях?» «Да, мне докладывали. Я нашел Софию в княжестве во дворце князя. Ее выкрала Вивея по заданию Каспара, чтобы помочь беременной леди. Леди беременна от оборотня, маркиза Кросби». Он и обрадовал меня моим родством с принцессой, почуяв это по нашей крови. А потом я нашел в шкатулке записки матери Каспару. Титул его там не указан, значит, мать не знала, что он наследный принц. Я хочу встретиться с ним и узнать, почему он оставил мать. Может, он просто не знал о тебе? Я знаю Каспару, он бы никогда не бросил сына. Может быть, но даже если и так, то как он мог оставить женщину-аристократку без поддержки после того, как сделал ее своей женщиной? «Ведь тогда матушка была совсем юной и не знала еще мужчины». «Скорее всего, это так», — согласно кивнул Густав. «Во время игр проводился бал дебютанток, перед которым всех юных девиц проверял королевский лекарь. Дебютантки должны быть девственны, иначе позор. А не присутствовала на том балу, и значит, была чиста. Бал устраивали специально для иностранных гостей и магов, которых много прибыло на игры. Межгосударственные браки у нас поощрялись, в отличие от Мидгала. Но знаешь, дорогой... Как бы там ни было, но Каспар не кажется мне под лицом. Скорее всего, в их расставании виновата какая-то тайна. чего хочешь ты? Вначале подтвердить родство. Я бы хотел, чтобы Баклич подтвердил наше родство официально, ведь он королевский придворный маг. Подумал о последствиях? – серьезно спросил король. «Ты не кто-нибудь и не просто сын простого мужчины. Ты, возможно, и наследник трона». «Об этом и хочу спросить твоего совета. Трон Мидгала меня не интересует. Каспар сам еще не старый и может родить себе законного наследника. Тем более, что по донесениям наших агентов он вернул во дворец жену. Но я хотел бы иметь отца, если, конечно, он захочет иметь сына. Как убедить Каспара, что я не претендую на трон?» «Только магической клятвой», – сразу ответил король. «Но такую клятву государь должен принять в их родовом храме». «Спасибо, что доверился мне, Мартин. Поверь, я ценю твою дружбу и отвечу тем же. Я не знаю твоих мыслей и планов, не знаю, что ты можешь хотеть, ведь ты богатейший человек нашего королевства. И поэтому просто говорю, проси о королевской милости, и она будет исполнена». «Любое желание?» «Любое. Прошу разрешить мне брак с моей воспитанницей Софией Недвиг». Король скрипнул зубами и вынужденно улыбнулся, а вернее оскалился. Не ожидал. На Софии у меня были другие планы, и я собирался обсудить их с тобой. Ты опередил. Что ж, я дал слово и подтверждаю. Королевская милость графу Ворону за заслуги перед королевством и лично перед королевским родом оказана. Брак с баронессой Недвиг разрешен. Да будет так. Магическая молния мелькнула в воздухе, оставляя на руке Мартина метку в виде королевской печати. Теперь она сойдет с его руки только после брачного обряда Софии. Мартин выдохнул. Он не собирался именно сегодня просить о браке Софии, но раз разговор повернулся в нужном направлении, почему бы не воспользоваться моментом? И хорошо, что он успел это сделать, потому что король, кажется, уже готов был решить судьбу его воспитанницы сам. И Мартин даже догадывался, кому предназначалась девушка. Во дворец недавно прибыл племянник короля, герцог Лоуер. Он был магом жизни, как и София. Брак между такими магами мог дать династию высших целителей. Густав был очень дальновидным и рачительным политиком. Брак же Мартина и Софии, боевика и высшего целителя мог дать еще одного целителя или мага жизни, а мог и не дать, если при объединении магии победит магия боевика. Ведь в самом роде недвигов маги жизни рождались далеко не в каждом поколении.